Глава 3. Об искусстве быть невидимкой. Утро добрым не бывает, истина которой не подлежит сомнению. Не знаю, как у вас, а у меня истинные совы. Необходимость вставать по утрам вызывает глухое неудовольствие, а местами негодование. Но почему законодатели не установили трудовые нормы, при которых рабочий день начинался бы с обета и длился бы часов до 10? Вот вы часто ли встречаете ископаемых граждан и минующих себя жаворонками? Так-то Значит, абсолютное большинство трудоспособного населения идёт против природы, выдирая себя из-под одеяла в 7:00 утра. Впрочем, мне, наверное, повезло вдвойне, потому что этот самый ископаемый жаворонок вот уже 4 года спит со мной под одним одеялом. Поэтому большую часть времени мы с ним смотрим, как любимый, любимая ещё или уже спит. Косте удаётся отключиться уже в половине 10:00. Да и то, мне кажется, что он держится только для того, чтобы успеть употребить в себя последние новости по первому каналу. В половине 10 все основные новости заканчиваются, поэтому Константин Яковлевич немедленно покидает наш мир, чтобы вернуться в него в 6:00 утра. Так что в момент, когда я подхожу к кровати, он уже мирно сопит. А когда я с трудом разлепляю веки под двой-будильника, он уже помылся, побрился и смотрит на кухне новости в ожидании завтрака. Это несправедливо, что я на бегу должна делать тебе завтрак, тогда как ты смотришь телик, много раз возмущалась я. Жизнь вообще несправедливая штука, философски реагировал он. Вставай раньше, и тебе не придётся бегать. Это тупик, вздыхала я и запихивала хлеб в тостер. Да, жена должна готовить еду. С этим не поспоришь. А поскольку я привыкла все в жизни делать всерьез и со старанием, то завтраки, которые я подавала супругу, привязывали его ко мне гораздо сильнее, чем чувство долга. Еще бы! Где еще ты сможешь откушать перед рабочим днем сэндвичи «Бенедикт» с обжаренной до хрустящей корочки беконом, круассаны с теплым сливочным маслом, ароматный кофе с шапочкой избитых сливок с корицей? Варианты разнились, но результат был один. Костя за обе щеки лопал мои завтраки, впрочем, как и обеды, полденьки, ужины и вообще все, что я подавала ему на стул, целовал в щеку и отбывал по своим делам. А я отбывала по своим. Мои дела располагались на Ленинских горах, в здании МГУ. Но только не надо думать, что я имею какое-то отношение к фундаментальной науке или к взращиванию нового поколения ученых, которые будут изобретать очередную бомбу или строить гипотезы о происхождении человека. К науке я глубоко равнодушна. Но МГУ, будучи прогрессивным учреждением, шагающим в ногу со временем, сдавал в аренду российскому бизнесу те помещения, без которых наука вполне могла бы обойтись. И моё турагентство располагалось в красивейшем и подавляющем размерами, у проектировщиков, наверное, были нехилые комплексы, в главном здании. Каждый божий день я взлетала и падала по шахтам стареньких лифтов, окружённая гвалтом и сутолокой студенческой массы. Я проходила длинными коридорами с высоченными потолками и каждый раз чувствовала себя причастной к чему-то нетленному, вечному. Но потом я пересекала черту, разделявшую сад отдел науки и источник туристической радости, и приступала к исполнению своих обязанностей. Обязанности у меня была тьма. Ты записала тургруппу на перелёт. Какую тургруппу? Я посылал тебе СМС. рычал вечно опаздывающий во всём, как кролик из страны чудес Василий Рокотов, мой НН, непосредственный начальник. Если есть на свете такая порода людей, которые предпочитают жить в вечном аврале, так это мой НН. Всё, что он делал, надо было закончить ещё вчера. Все, с кем он работал, через некоторое время начинали сходить с ума. И именно поэтому, что я приносила хоть каплю размеренности в его хаос, меня так ценили и в нашем агентстве. Ей смс не получала, радостно заявила я. Так что давайте заново и по полной программе. Какая тургруппа? Тургруппа студентов, которые хотят полететь в Сочи на горнолыжный курорт. Откуда они взялись? В Сочи сейчас всё нафиг растает, попыталась призвать я его к разуму. Но НН и рассудок взаимоисключающие понятия. НН имел вместо мозга калькулятор, подсчитывающий прибыль. Остальное его не интересует. Если студенты хотят кататься по горам без снега, почему нет? Ничего, они знают. Ты только их туда отправь. Там 20 человек, чуть не заплакал ИНН. Я уже и предоплату взял. А фотографии показывал? Поинтересовалась я. Это было очень важно понять, чего будут ждать от нас пих сляпанные поездки студенты. Если они просто хотят пару раз скатиться по склону, а потом куролесить на полную катушку, пропивая родительские бонусы за хорошую учёбу, это одно. А если они всерьез ждут, что в середине мая в Сочи можно насладиться горными спусками, это другое. В первом случае все может получиться просто идеально, потому что пить и гулять студенты могут и при отсутствии снега, который красиво изображен на наших фотографиях. А вот если они, напротив, планируют именно спортивные переживания, то надо созваниваться с отелем в Красной Поляне и уточнять, а есть ли у них еще снег. «Показывал», – горько кивнул Эн-Эн. «Тогда я ни за что не отвечаю», — замахала я руками. «Конечно, конечно», — заискивающе кивнул Эн-Эн. «Ничего не конечно», — отрезала я. «Если они придут сюда ругаться и требовать назад свои деньги, я на самом деле встану, уйду и предоставлю тебе разбираться с ними самостоятельно. Это ты понимаешь?» «Да», — после долгой паузы кивнул Эн-Эн. «Видимо, майские праздники высосали из него материальные ресурсы, которые требовали немедленного пополнения». «Хорошо». Я хлопнула папкой регистрации заказов. Дальше всё закрутилось, завертелось. Я отвечала на телефонные звонки. "Да, мы сейчас действительно самое лучшее, честное, старое, чуткое, дешёвое туристическое агентство, способное воплотить в жизнь все ваши мечты". Делала ответные звонки. "Мы тут продали ваш тур, хотели бы узнать, а действительно ли он у вас есть?" Оформляла оплаченные путёвки. "Девушка, ну сколько мы будем ждать?" Пыталась убежать на обед, только через мой труп Именно таким образом я прожила последние пять лет моей жизни. С компанией «Отдых в хорошие руки», с ее НН и сайтом, в котором мы обещали нашим клиентам любые капризы по всему миру. Интересно, что на сайте мы смотрелись как супер-пупер крупная корпорация, а на деле занимали несколько комнат в главном здании МГУ. Весь отдых состоял из пяти менеджеров, нервного НН и секретарши, которая прекрасно умела делать маникюр, гадать на кофейной гуще, За что её особо ценили: распечатывать квитанции на оплату и трепаться по рабочему телефону со своими подружками, из-за чего многие клиенты не могли дозвониться до нас. "Уволю!" орал каждый раз НН в виде как Алочка решает по рекламному телефону семейный вопрос очередной подруге. Алочка бросала трубку и изображала активную деятельность до тех пор, пока не возникал вопрос, как заставить мужу другой подруги повесить ковёр на стену. Позже мне звонила Динка, и мы с ней договаривались о том, когда лучше встретиться в кофе-хаус. После чего я бросала консультировать счастливчиков, доставших меня через интернет и аську, и ехала к Динке. Мы выбрали кофе-хаус посередине между нашими работами. Её медцентр базировался на Кропоткинской, я, соответственно, пёрла с университета. Кофе мы пили на Парке культуры, но всё равно обеденное время растягивалось у нас на 2 часа. Буду штрафовать пугал меня нн. Но я-то знал, что не будет, потому что кто, кроме меня, сможет одновременно общаться с Алочкой, отвечать по аське, оформлять путёвки, принимать деньги и вежливо, но твёрдо отдрёхиваться от тех, кто уже отдохнул, но имеет ряд невыраженных в договоре претензий. По статистике, как бы хорошо ни был организован отдых, количество довольных относилось к количеству недовольных в пропорции 7 к 3. То есть трое из десяти в обязательном порядке требовали от NN компенсации за слишком сильный ветер, слишком слабый ветер, слишком холодное море, слишком тёплое море, слишком грубое обслуживание, слишком дорогое обслуживание, слишком болтливое обслуживание, слишком скучное обслуживание, слишком вообще всё. Извините, но мы ответственности за ненадлежащее обслуживание принимающей стороны не несём. Ласково, но привычно говорила я: "Наша ответственность заканчивается как только вас в аэропорту встречает уполномоченный представитель туроператора. Что то никто ничего вам не вернёт", ласково внушала я им. "Жаль рано или поздно соглашались они. Интересно, что те трое из семи, что были недовольны сегодня, обязательно оказывались недовольны и завтра, и послезавтра, и вообще всегда". Поэтому я сделала вывод, что недовольство необходимый элемент их отдыха. И напрягаться, чтобы лишить их удовольствия, быть недовольными, нет никакого смысла. Что я, соответственно, и делала. Вообще, работа моя мне нравилась, хотя на свете наверняка есть места и получше, чем отдых в добрые руки. Но, по-моему, от добра добра не ищут, а помимо денег я не могла не учесть хороший микроклимат в коллективе, НН не считается, возможность изредка опаздывать, если честно, почти каждый день. И иногда раз в год съездить на халяву в какую-нибудь теплую страну. Пусть хоть на пару дней. — Ты не амбициозна, — ругался со мной Константин. — Карьера обязательно должна куда-то развиваться. — Куда? У нас дальше НН никто не пойдет. Остановиться НН я совершенно не желаю, — отбивалась я. — Если карьера не движется на этом предприятии, найди другое, — разводил руками Костя, подая анкету в рекрутинговое агентство. Я подумаю, злилась я из-за того, что Костик, как всегда, был прав. Нет ничего хуже, чем понимать, что он всегда прав. Особенно, когда он прав, а я ничего не хочу менять. В этих условиях его правота особенно болезненна. Но как ему объяснить, что я не желаю поменять Аллочку на безликий ряд операторов крупной компании? Все-таки есть замужество и свои отрицательные стороны. Когда я выходила замуж, то думала, что Костя и дальше будет продолжать мной восхищаться, приносить кофе в постель – был у нас однажды такой прецедент – и обеспечить мне комфортную, беспроблемную жизнь. Но оказалось, что он рассчитывал примерно на то же самое, только в обратном векторном направлении. А до свадьбы он всего лишь заманивал птичку в селок. И теперь, особенно после памятного вечера с Динкиным окулистом, я стала видеть это более четко. Все Костины недостатки словно удесетерились. Через пару недель я уже с неотвратимой ясностью понимала, что дальше так продолжаться не может. Если бы меня спросили, что именно не может продолжаться, я бы, конечно, не смогла ответить определённо, потому что моё недовольство носило чисто умозрительный, эмоциональный характер. Он не спросил у меня, как я провела день, жаловался и одинки, хотя на самом деле даже если бы Костя спросил, как я провела день, вряд ли бы это что-то сильно изменило. Чего ты хочешь? Он знает тебя как облупленную и уж точно может представить себе, как ты провела день. Зачем ему об этом спрашивает? удивлялась Динка. Я задумчиво жевала петрушку. На самом деле, единственный момент, который ежедневно портил мне настроение, был простым и ясным. Мне не позвонил Денис. Негодяй. Значит, это был обычный пьяный трёп? Мне не хватает внимания, отмахнулась я от Динки. Чьего? Чего внимания тебе не хватает? строго вопрошала она. Я подумала, что раз прошло уже 2 недели, а он так и не позвонил, то я могу уже перестать сдерживаться и копить всё в себе. В принципе, вообще, вообще внимание. И я не думаю, что Косина внимание может решить вопрос. На самом деле, Косина внимание уже давно обесценилось, как рубль после дефолта. Ты знаешь, я почему-то так и подумала. Довольно подвела итог Динг. Денис? Нет, что ты? Перепугалась я. Я о нём уже и думать забыла. Ворёшь, с удовольствием хмыкнула подруга. Я её замечание проигнорировала. Просто у нас, видимо, кризис. Знаешь, такие бывают у всех в браке. Значит, не Денис, задумчиво повторила Динка. Я сжала зубы. Нет. Ну тогда я тебе и не скажу, что он у меня спрашивал сегодня с утра, победно закончила она. Я онемела. Подруга называется. Ну и не надо. Хорошо. фальшиво пожала плечами Динка и демонстративно принялась изучать счёт. Ну, до завтра, улыбнулась я, трясясь от ярости. Ладно, сядь, сразу сдалась она. Он спрашивал твой телефон. Зачем? отарапела я. Значит, у него он и так был? улыбнулась Динка. Я покраснела. Ладно. Думаешь, я не понимаю? Ну, уставилась я на неё. Что, ну? невинно переспросила она. Дала «А ты как думаешь?» «Конечно, нет». «Сказал, что ты серьезная замужняя женщина». «И правильно», — огорчилась я. Но тут Дудикова расхохоталась и бросила счет с деньгами на стол. «Да успокойся. Потерял он твой телефон. Потерял. Так что я дала. Надеюсь, это не преступление? Он сказал, что хочет проконсультироваться с тобой по поводу летнего отпуска. Ты же в этой сфере эксперт?» «Ну да», — облизнула я губы. За те 2 недели, что я нервничала и ждала звонка, я уже успела испытать все возможные муки совести. Муки наступили и прошли. А вот ожидание звонка осталось. Совесть в условиях, когда ей не было из чего страдать, умолкла. Я проводила вечера рядом с Константином Яковлевичем, подавала ему ужин, смотрела, как он спит, слушала его бесконечные рассуждения о судьбах страны и человечества, восхищалась его умом. Я даже чувствовала к нему ещё большую нежность, чем обычно. Мне было даже его немного жаль, потому что он так спокойно и уверенно сидел на своём месте, в то время как я ждала звонка от другого мужчины. По мере того, как время шло, чувство вины умолкло совсем, а злость из-за того, что Денис так и не позвонил, обрушилась на голову Константина, который и понятия не имел, что со мной происходит. Почему ты не погулял с собакой получаса? На улице холодно. Тебе холодно? А собака, значит, должна страдать? Ты что же вообще не в состоянии думать о других? Что с тобой? Тебе не кажется, что ты придираешься? жалобно взвывал он ко мне. Ей ступлённо снимало раздражение. Да, так действительно дальше продолжаться не могло. Мы быстрыми темпами шли к такой ругани и конфликтам, что когда в моей трубке телефона раздался нерешительный хриплатый голос Дениса, я на самом деле перекрестилась. Привет, сказал он, даже не представляясь, а у меня сразу кровь прилила к лицу. Всё моё недовольство жизнью сразу слетело как пепел на ветру. Он позвонил. Дальше будет что-то ещё. Дальше что-то будет, неважно что. Улыбка, уже почти сменившаяся гримасой негодования, снова вернулась на моё лицо. Привет, тихонько ответила я и поспешно вышла из комнаты. Хоть он и звонил просто чтобы проконсультироваться относительно отпуска, Я почему-то подумала, что Косте не за чем этого слышать. Извини, что раньше не позвонил. Да я и не ждала, как можно равнодушно откликнулась я. "Да?" споткнулся Денис. Я улыбнулась сама себе. Всё-таки что ж то, а правила игры я не забыла. Совсем не ждала. "Абсолютно", сказал я таким тоном, который мог говорить только об обратном. Я хотел проконсультироваться, закашлялся Денис. Можно? Конечно, кивнула я. Тогда до завтра. До завтра. Мы тихонечко договорились встретиться после работы и отключили связь. Потом я ещё долго гремела на кухне посудой, перемыла до блеска всё, что только смогла найти грязного. А затем, лишь бы только не идти в комнату и не встречаться с глазами с мужем, я принялась готовить темпуру, которая потребовала от меня полной самоотдачи и погружения. Это сложное и многоступенчатое блюдо очень нравилось Константину, поэтому, когда через пару часов мы с ним сидели за столом, его лицо выражало полное и безоговорочное счастье, как и мое. Люди – слабое создание, во многом, очень во многом подчиненные влиянию инстинктов. Понимала ли я, что я завтра встречусь с Денисом, чтобы его проконсультировать, плохо? В том-то и дело, что нет. Я старательно уговаривала себя, что пока еще ничего плохого не случилось. Да и вряд ли случится. Я с удовольствием слушала, как Динка рассказывала, что практически ни одна семейная пара не минует такого рода проблем. — Но я же ему не изменяю, — гордо убеждала я подругу. — И не собираюсь. Просто мне хочется пообщаться с приятным мужчиной. — Конечно, — кивала подруга, — только ты мне-то не рассказывай. Я-то тебе не муж, чтобы лапшу на уши вешать. То, что происходит сейчас, во сто раз хуже, чем физическая измена. — Почему? — недоумевала я. — Потому что в своей голове или даже скорее в сердце ты уже давно оставила Костью. Придала его. — Ты не права, — отнекивалась я. — Я видела Дениса всего один раз. — И что? Я же не говорю, что ты предала его с Денисом. Просто если раньше ты думала о том, чтобы получить все, что тебе нужно от Кости, то теперь ты только и делаешь, что рассказываешь мне, как ты ему не изменяешь. Ты гадюка, расстроилась я. Что же мне делать? Не ходить? Если можешь не ходить, не ходи. Но мне почему-то кажется, что не ходить ты не можешь. Я не права? Права, вздохнула я. На следующий день я стояла около выхода из Ленгор, спрятавшись за одну из колонн, и наблюдала за Денисом. В джинсах и в открытой льняной рубашке с короткими рукавами он казался мне таким красивым, таким настоящим. Он выискивал в толпе меня, сжимая в руке букет гвоздик, красных. На розы не решился, но цветы принёс. И это называется он просто хочет проконсультироваться относительно отпуска. Привет, окликнул я его со спины. Привет, прекрасно выглядишь, Денис окинул меня восхищённым взглядом. Я была в летящем свободном платье, чтобы не подчёркивать бёдра, с оборками на груди, чтобы обозначить её наличие. Ты тоже смотришься неплохо, с лёгкостью взмахнул я сумочкой. Цветы мне или супруге? А, что? Ничего, улыбнулась я. О чём ты хочешь проконсультироваться? О отпуске, выдавил Денис и покраснел. Интересно, а что он хотел, чтобы я пришла и повисла у него на шее? Рекомендую Тунис, предложила я. Может, обсудим это в кафе? Привёл себя в порядок Денис. Всё-таки он тоже не был ребёнком и не в первый раз играл в эти взрослые игры. И, конечно же, знал, что то, что происходит между нами сейчас, и есть самое интересное. Мы смеялись, пили кофе, пикировали, упражнялись в остроумии и обсуждали курорты. Но всё это было не главным. Главным было то, что нам хорошо друг с другом. Мы ходили по городу и дышали весной. Мы чувствовали себя юными. Послушай, Что если я снова захочу тебя увидеть? спросил Денис, глядя, как я посматриваю на часы. Мне надо будет снова изобретать повод. Я думаю, что желание меня увидеть само по себе уже повод, твёрдо сказала я. Про себя я давно всё решила, что не могу отказаться от этих встреч, даже если бы мне сказали, что после этого начнётся глобальное изменение климата на Земле. Тогда давай я заеду за тобой завтра. Погуляем ещё, предложил Денис. Я согласилась, ведь мы просто гуляли. Когда я вернулась домой, Костя, как всегда, сидел около телевизора. Он с сомнением окинул меня взглядом. Я испугалась, что сейчас произойдет что-то непоправимое, потому что если бы он спросил меня о чем-то, спросил напрямую, я бы выложила все как есть. Но Костя посмотрел на меня, помолчал и отвернулся к своему лучшему другу, говорящему ящику с новостями. Забившись под обжигающие струи воды и почувствовав себя в безопасности, я не могла бы сказать, что Я откинулась на край ванны и закрыла глаза. Мне не показалось странным, что человек, с которым мы живём бок о бок уже 4 года, не появился перед моим мысленным взором даже ни на секунду, потому что всё моё внутреннее пространство, оказывается, уже занял Денис.